«Слава в Калифорнии», 1964-й. Один. Все-таки здорово, когда слава, поддев ваш камень своей оперенной монтировкой, извлечет вас на свет Божий. Вместе с семью личинками и мокрицей. И вот что происходит потом. Несколько месяцев назад подошел ко мне один друг и сказал. «А я тебя в свой новый роман вставил». Я тут же преисполнился гордости. Я увидел себя романтическим героем, или главным злодеем. Он положил руку ей на грудь, и его жаркое дыхание затуманило ей очки. Или, в торе смехом ее плачу, он спустил ее по лестнице, как мешок с грязным бельем. — И что я там делаю в твоем романе? — спросил я. Мне не терпелось услышать великие слова. — Открываешь дверь, — ответил он. — А еще что? — Больше ничего. — Вот оно как сказал я, и моя слава заметно померкла. А я больше ничего не мог там сделать? Еще одну дверь открыть? Поцеловать кого-нибудь? Да нет, хватит, проговорил он. Ты был неподражаем. А я что-нибудь сказал, когда открывал дверь? Еще на что-то надеясь, спросил я. Нет. 2 На прошлой неделе я встретил приятеля-фотографа. Мы прошлись по местным барам он фотографировал. Он молод, старателен и прячет свой фотоаппарат под плащом, как пистолет. Он не хочет, чтобы люди знали, что их снимают. Стремится запечатлеть правду жизни. Ему не нужно, чтобы люди нервничали и притворялись кинозвездами. И вдруг он выхватывает камеру, как тот банковский грабитель, которому удалось скрыться. Простой парень из Индианы. Живет теперь в Швейцарии среди знати и воротил бизнеса. Обзавелся иностранным акцентом. «Вчера я опять встретился с молодым фотографом. У него с собой были снимки большого формата, сделанные в тот вечер». «Я и тебя снял», — сказал он. «Сейчас покажу». Мы просмотрели целую пачку, и, наконец, он сказал. «Вот». На фотографии была дама не первой свежести с глуповатым видом пьющая мартини. «А вот и ты», — произнес он. «Где?» — спросил я. — Что-то не похоже? — Конечно, не похоже, — ответил он. — Вон на столе твоя рука. Я как следует пригляделся, и действительно. Но теперь я думаю, что же случилось с семью личинками и мокрицей. Надеюсь, им повезло больше, чем мне, после того, как эта оперенная монтировка извлекла нас на свет Божий. Может, у них теперь своя телепрограмма? Они выпускают долгоиграющую пластинку, Их романы печатает Вайкинг, а интервьюер из тайма спросит у них. Расскажите, как вы начинали. Своими словами.